Так, проверяем, как прошла разминка. Я сейчас попробую не договаривать. Опрос молодежи показал, что многие представители сегодняшнего российского молодежного поколения уверены, что картина Айвазовского "Девятый вал" — это продолжение картины б о н д а р ч у к а Пожалуйста. И ни одной темы ниже пояса не было. Это я вам сейчас комплимент делаю, да? А, а вот на Западе уже так невозможно. На Западе не только надо до конца все договорить, еще надо лицом показать, что это смешно. Вот сказал, делал. О, это, о, этот с юмором выступает. Знаете ли вы, что только наш человек вагоне поезда, получив от проводницы сырое белье, радуется? Значит, его. А я ведь лицом не усмешнял сейчас ничего. А вот эта фраза, когда была мною придумана, честно говоря, я даже я думал, что зал не поймет ее. Оказалось, даже я был не такого хорошего мнения о наших зрителях. Знаете ли вы, что нет более аккуратного водителя у нас, чем тот, который забыл дома документы. Но Вот телевизиончики что не знают. Они не знают, что н а ш з р и т е л ь умнее, чем им это кажется. Ну и конечно, дорогие друзья, они все знают, что на открытии олимпийских игр в Турине украинские спортсмены плакали особенно. Они смотрели на о л и м п и й с к и й огни, о ь думали, как можно так, да и да, нерационально. Я на Украине последнее время был довольно часто. Я говорил уже, к а к т о на РНТВ, что меня не пускали год после того, как я сказал, что Украина вляпалась в кучму. Ну, да, и Кучма очень обиделась. <свят> ну, сейчас я как раз езжу на Украину, Кучме лучше там не появляться, честно говоря. Ну, и я был несколько раз. Что вам сказать? Украина с одной стороны, она действительно ожила после того, как они вот шкурку гоняли по Майдану. Э -э -э -э Какая-то живость в зале, реакция, такое освобождение произошло. Кроме того, они разочаровались наконец в политике, и это освободило их мышление на сегодняшний день. Когда я им это сказал, они з а п л а д и р о в а л и всем залом, потому что действительно разочарование произошло. Но одно время они действительно все верили, что от какого-то д я д к и чего-то может зависеть, и они так верили этим политикам. настолько перегрелось это общество. Я сижу в компании, у меня знакомые э, в июле, между прочим, у меня есть знакомые академики, филологи, там разговариваем на темы раскопок, разговариваем о синхрофазотронах, и потом я делаю такое выбрасывание, одно слово в б р а с ы в а ю е в ш н к а через 20 секунд всем п е р е д р а л и с ь Какое сумасшедшее человечество, не Украина. Люди думают, что от политиков, что т о з а в и с и т Пока шли политические разборки в течение полутора лет на Украине выросли экономические показатели. Не только не зависит, политики мешают нам, между прочим. Но Украина действительно перегрелась. У моих знакомых, которые, с которыми я заканчивал Московский виационный и н с т т и у т они уехали в Киев по распределению их собак. Извините, в таких случаях говорят откровенно сука. привели для вязки кабеля. И хозяева кабеля спрашивают у родителей суки: за кого вы голосовали? Какое ваше собачье дело, вы можете? Те говорят: за я н у к о в и ч а у великабеля. <св> Эти говорят: наша сука не голосовала за я н у к о в и ч а Те говорят: вы сами суки, раз вы голосовали за я н у к о в и ч а еле разняли. На меня очень много обиженных бывает после концерта, чтобы было еще больше такая зарисовка. На меня обижаются часто люди очень верующие, такие, я бы сказал, даже не верующие, религиозные. Это большая разница, но я не могу никак им объяснить, что если я на эти темы говорю, то я э, критикую, критикую, ну как вам сказать, неверу нашу, а тех, кто позорит нашу веру. А это прежде всего, между прочим, п о п ы наши. Нет очень хорошего слова произошло это слово. Я когда смотрю на их лица, я понимаю, от какого слова это произошло. Но это разные слова. Поп и батюшка. В храме после службы к священнику, так скажем, подходит здоровенный бритый детина и говорит: "Ну ты братан в натуре классно лепишь, блин". Священник, как вы разговариваете со священником, выйдите в г о из храма. Ну как знаешь, я-то хотел храму 10 штук баксов пожертвовать, 10 штук. Но ты братан в натуре к о з ы р н о й кореш. Дошли до того, такая степень бессовестности у некоторых священнослужителей я видел одного епископа в ж ю р и конкурса красавиц. Я не мог не подойти и с тем же ленинским п р и щ у р о м не спросить батюшка, вы что здесь делаете? Он не угадал мои и з д е в к и Сказал я, сын мой, освещал красавец. Ну что-то сам Бог велел меня спросить. Надеюсь только кадилам, батюшка. Ой, а в одном городе губернском выстроили храм. Приехал Путин, так, так епископ сказал п у т и н а мы этот храм возвели с вашей б о ж ь е й помощью. А Путин не заметил, что тут брякнул и говорит: "И впредь будем вам помогать".